Глава тридцать вторая Минувший век знал любовь некоего англичанина к французской куртизанке. Любовь, чья страстная нежность среди лунной ночи вылилась в следующем красивом любовном слове. «Не глядите так на нее, дорогая моя, ведь я не могу дать ее вам». То была звезда, на которую смотрела его любовница. Можно было бы сказать, что в любви лорда Эннандаля было кое-что от страсти той эпохи. И что в этой привязанности наших дней оживало нечто от милой связи между двумя влюблёнными XVIII века, от нежной колдовственности лорда Альбермаля Лалотты. В безмолвии большого дома, среди благоухающего умиранья цветов, которые мягким падением лепестков на мрамор консоли скандировали неслышное течение времени, они проводили друг возле друга, сплетаясь руками долгие часы, наполненные счастливейшими мелочами обожания. в каком-то блаженном форньянде, когда разговор казался им тягостным. Это были нежные признания, обмен ленивыми улыбками, какое-то совсем спокойное сладострастие сердца, нежное счастье, в котором через долгие промежутки времени благодарность мужчины, не зная как излиться, принимала в его устах форму следующего вопроса, делаемого озабоченным голосом желания. Не хочется ли вам чего-нибудь, Джульетта? Нет, И снова наступала безмолвие среди аромата сильнее благоухавших цветов, более близкой ласки тела, более томительных выражений улыбок и взглядов. Молчание, нарушаемое после долгого промежутка новым вопросом, который иными словами выражал всё то же. Вы ничего не желаете, Джульетта? Нет. И оба эти вопроса мужчины и оба эти нет женщины составляли весь диалог их любви.